Некогда, все казалось. Дела, дела. А теперь и невесту взять негде. Сама понимаешь, такие люди на улицах не знакомятся. По дискотекам и барам не шляются. Нет, он со своими деньгами может купить совершенно любую миску. Какую-нибудь манекенщицу, актрису. Но Виктор хочет иметь дома не испорченную неиспорченную, избалованную девчонку и не проститутку. И еще он совершенно не собирается кормить с десяток родственников будущей женушки. ну не радует его перспектива пить чай с тестем и тещей, выслушивая просьбы и воспоминания. — Я-то тут с какого бока? — усмехнулась Жанна. — Не ухмыляйся, — строго сказала Ксения. — Знакомы, слава богу, не первый год, и, думаю, ты лучшая кандидатура на роль госпожи Подольской. — Но я не собираюсь замуж, — отбивалась Жанна. — Хочу работать. — Одно другое не исключает. — Мне не хочется под венец. — Дурочка! — с жалостью проговорила Ксения. — Такое предложение раз в жизни бывает. — Ну что тебя впереди ждет? — Квартиры нет, денег тоже. — Впрочем, и работы не предвидится. — Знаешь, сколько таких, как ты, по столице мечется? — имеем им — Легион. Станешь женой богатого человека, все проблемы разом отпадут. Поняла, глупышка? Ну как? Хорошо, вздохнула Жанна. Только мне надо с ним познакомиться. Не бери в голову, отмахнулась Ксения Андреевна. Я все устрою. Чувствуя себя весьма неуютно, жаночка отправилась с Виктором Климовичем в шикарный ресторан. Кавалер оказался более чем обходителен скромного наряда дамы не стеснялся предлагал самые вкусные блюда и напитки спокойно расспрашивал о семье и планах на будущее рук он не распускал после завершения вечера на шикарном автомобиле доставил ее к студенческому общежитию вынул из багажника заранее припасенную корзину цветов в общем жаночка была очарована подольским мужчина страшно ей понравился интеллигентный, свободно рассуждающий о новинках литературы, речь правильная, без всяких блинов, и жадным он не казался. жаночка только вздохнула, вспомнив, какие чаевые, Виктор Климович отстегнул безостановочно кланявшемуся халдею. Ее стипендия была намного меньше. Словом, кавалер выглядел хоть куда, но вся беда состояла в том, что никаких струн в душе жаночки он не задел. Сексуального влечения к нему она тоже не почувствовала. Виктор Климович пришелся девушке по сердцу, но как старший брат или отец. Да и по возрасту Подольский больше годился ей в отцы. Но, тем не менее, роман начал развиваться. Они ходили по театрам, элитарным клубам и ресторанам. Жанне нравилась жизнь, в которой не существовало никаких забот и материальных проблем. Как-то раз Виктор позвал ее в гости к одному из своих приятелей, Якову Шорстову. Большой, шикарно обставленный дом с бассейном произвел впечатление на Жанну, да и сам Яков, несмотря на некоторую приблотненность и сермяжность, показался приятным, нормальным мужиком примерно одних лет с Виктором. Но вот его жена была просто ужасающей особой. Нет, внешне она выглядела изумительно. Длинноногая блондинка в умопомрачительном вечернем платье, державшимся на честном слове. Тонкая ткань обтягивала точеную фигурку, подчеркивая все ее достоинства. А недостатки... Их в роскошном теле просто не наблюдалось. Беда у мадам Шорстовой приключилась с головой. Глупа дама была до опупения, да еще ухитрялась напиться и сиганула в бассейн одетой. Яков, покраснев от злости, орал на бортике. — Маринка, вылась Хорош идиотничать! но ну, Марина, пьяно смеясь, колотила по воде на маникюренными ручками и глупо хихикала. В конце концов вызвали охранников, которые и выловили бабу. Виктору и Жанне постелили в разных комнатах. Девушка, сидя на кровати, решала сложный вопрос. Как поступить, когда Подольский войдет в комнату? изобразить недотрогу или спокойно лечь с ним в койку. С одной стороны, Виктор не вызывал у нее никаких страстных чувств, с другой — не был противен. Но существовала еще третья сторона — материальная. Ей хотелось жить безбедно и беспроблемно, да еще бы хорошо при этом не ощущать себя проституткой. Раздался легкий стук. «Войдите — Войдите! — крикнула Жанна. Виктор, одетый в красивый спортивный костюм, шагнул в спальню. — Не спишь? Что так? Жанна пожала плечами. Виктор сел в кресло и внезапно спросил. — Я тебе нравлюсь? Жанночка напряглась и неожиданно ответила. — Да, но только как друг. Даже, извини, это без намека на возраст, как отец. Сначала думала не говорить тебе этого, но, боюсь, не смогу обманывать тебя всю жизнь. Прости, страсти я не испытываю, но другом стать могу. Неожиданно Виктор широко улыбнулся. Ты хорошая девочка, и у меня к тебе есть предложение. Почти всю ночь они проговорили, сидя на диване. Жизнь моя была не слишком веселой, рассказывал Виктор. Я рано лишился родителей. Нуждался и потом постоянно хотел жить богато. Наверное, пытался таким образом компенсировать нищее детство и юность. Судя по всему, это желание и привело его на нары. Он выучился в свое время в ПТУ на Портнова, начал шить костюмы, сообразил, как можно экономно кроить ткань, так и поехало. Ну а потом визит ОБХС, суд, зона. — В лагере я выжил, — пояснял Виктор. — Даже рад теперь, что так вышло. Тюрьма сильна знакомствами. — Вот и с Яшкой там подружился. Вместе срок мотали. Затем грянула перестройка, стало возможно заниматься бизнесом. — И чем ты сейчас зарабатываешь? — наивно спросила Жанна. — Костюмы шьешь? — Начинал и впрямь с одежды. Но потом занялся автомобилями, — спокойно сказал Виктор. Более выгодно показалось. Потом он помолчал и неожиданно спросил, — Как тебе Маринка, жена Яши? — Честно говоря, не слишком понравилось, — осторожно сказала Жанна. — По-моему, она глуповата и пьет слишком много. Вот — Вот-вот, — подхватил Виктор. — К сожалению, у многих моих приятелей такие жены. — Понимаешь... В юности многие отсидели, потом в бизнес ударились, не до любви было. а затем спохватились поезд уходит, ну и вскочили в последний вагон. Девок себе повыбирали из манекенщиц до королев красоты. Ну и результат посмешище да и только. кое-кто уже по два раза развелся. ни семьи настоящей, ни отношений хороших, бабам этим. Только деньги нужны. Вот потому я себе хочу жену другую, нормальную, такую, как ты, например. Жанна невольно отшатнулась, но я... — Погоди, — успокоил ее Виктор, — ты не дослушала. — Я предлагаю тебе не совсем обычный брак. — А какой, — удивилась Жанна, — фиктивный, что ли?